Глава вторая. От праздников к будням. Отвертеться от демонстрации умений и короткого спарринга с младшим Горским мне не удалось. Правда, был и плюс. Знакомство с Цао Фэнгом, выходцем из Дженжоу, столицы провинции Хэнань в Катае, оказалось весьма полезным и познавательным. После схватки с Михаилом Катаец несколько разочарованный проигрышем Горского и тем, что сходство моей гимнастики с приемами его родовой школы оказалось лишь внешним, по просьбе своего ученика продемонстрировал свои умения и удивил. В движениях мастера явно чувствовались колебания эфира, той самой личной силы, что никак не поддавалась моим манипуляциям, направленным вовне. А у Цао Фэнга это получалось. Причем в момент удара, сопровождавшегося выплеском энергии, старик явно совершенно сознательно гасил эти самые выплески. Ци? Ну пусть будет ци. Так вот, мастер был удивлен моим вопросом касательно его контроля собственной энергии. Точнее, его заинтересовал тот факт, что я почувствовал его движение, и завязался разговор. Учитывая откровенно слабое познание господина Цао в русском языке, старшему Горскому пришлось стать нашим переводчиком. А какие круглые глаза были у Ивана Федоровича, когда он вник в смысл нашей беседы? Я говорил, что Михаил любопытен. Черт с два. Вот его батюшка действительно крайне любознательный человек. Стоило ему немного разобраться в теме нашего разговора, как вопросы обрушились на меня и старого катайца самым настоящим водопадом. Я, признаться, до сих пор не очень-то верил в существование этой самой пресловутой «Цы», задумчиво проговорил Иван Федорович, когда мы с господином Цао окончательно выдохлись. «Хм, а почему?» — не понял я. «Это ведь та же самая энергия, что питает руноскрипты, или в артефакторику вы тоже не верите?» «Ну, скажешь что же, фыркнул Горский. «Я прекрасно понимаю, что сила пронизывает весь мир, а люди, как и все живое, способны ее генерировать. Но управлять ею... вот так?» «Это не управление», — брякнул я, прежде чем успел сообразить, что говорю. «Вот как?» Тут даже Цао Фэнк приподнял бровь, и никакой перевод не понадобился. Я хотел было отмахнуться, но отделаться от горских, когда они встали на след, нереально. Пришлось объясняться. Ну и ладно, кто сказал, что это знание такая уж огромная тайна? А похвастаться хочется. Контроль, продемонстрированный уважаемым господином Цао, позволяет увеличивать мощь удара, может быть, даже наносить дистанционные удары за счет выплеска Ци, но и только. Тогда как полноценное управление этой энергией, на мой взгляд, должно подразумевать и ее преобразование, например, такое. Привычным усилием подав ток и связав нужные руны в руны скрипты, я зажег над ладонью небольшой огонек. Как? Удивленный возглас обоих горских и интерес в глазах Цао Фэнга изрядно потешили мою гордость. Руны! К сожалению, другого способа управления я не нашел. Энергия слишком неподатлива. Или же мне не хватает силы воли, чтобы совершить необходимое преобразование. Стоп, стоп, стоп. Иван Федорович ожесточенно потер переносицу. Я слышал, что у военных имеется артефактное снаряжение, обладающее схожими свойствами. Но у тебя нет на руках перчаток, колец или браслетов. Так где же руноскрипты? Татуировки. Неожиданно, четко и внятно, без малейшего акцента, проговорил господин Цао и, огладив короткую седую бородку, покачал головой. Очень опасный и самонадеянный ход. И тут акцент прорезался, до да такой, что я едва понял окончание фразы. «Я долго готовился и очень хорошо все просчитал», — ответил я на укор катайца. «Руны — мое давнее увлечение, и могу не без гордости сказать, что неплохо освоился в обращении с ними». Я вижу, пробормотал себе под нос Иван Федорович, но его отвлек Цао Фэнг, коснувшись рукава. Ага, решил не напрягаться с поиском нужных слов на русском, да? Настолько уверен в себе, что руны опутали тебя с ног до головы. С явным удивлением в голосе перевел слова Цао Фэнга Горский. Ну уж, все тело покачал я. Руки, ноги, грудь, спина, шея, все. «Голова», — уточнил катаец по-русски, но тут же перешел на родной язык, вновь заставляя Ивана Федоровича поработать переводчиком. «Забыл упомянуть голову. Я все не мог понять, почему твое тело казалось мне словно цепями скованным. М-да, мне до такого развития чутья на эфир еще грести и грести. Э -э Кирилл, а как ты наносил татуировку на спину?» Неожиданно поинтересовался Михаил, молчавший на протяжении почти всего нашего разговора. «Скажем так, мне помогли», — улыбнулся я. «Но не описывать же ему все мои мучения с воздухом и зеркалом. Вообще нанесение татуировки на спину и затылок были самой сложной частью операции. Как вспомню, так вздрогну». А вот раскрывать, какие именно рунные цепочки нанесены на мое тело, я не стал, чем немало огорчил как Ивана Федоровича, так и его сына. Зато меня от всей души поддержал господин Цао. «Кирилл прав, вам это ни к чему», — пояснил катаец через Горского. «Для каждого человека набор рунных скриптов или печатей будет строго индивидуален. Это многие и многие месяцы расчетов». Да, мне откровенно повезло в том, что не пришлось сильно править когда-то созданный там набор руны скриптов. С Горским и Цаофэнгом мы расстались по-приятельски, а Иван Федорович даже довез меня на личном мобиле до порта и при прощании настоял на повторении визита при первом же удобном случае. Возражать с чего бы? Мне ведь тоже понравилась их компания. Да и Цао Фэнк предложил свою помощь в тренировках. «Феникс встретил меня неожиданным шумом и гамом. По коридорам и галереям носится экипаж, что-то звенит, грюкает и бамкает, в общем, дым коромыслом. И не скажешь, что еще несколько часов назад здесь было тихо и пусто. Боцман, встретивший меня на полпути к Кубрику, рявкнул матерно и ткнул пальцем куда-то мне за спину. «Стоять ядрё на копоть. Кирилл, быстро надевай робу и дуй на шлюпочную палубу. Ветров о тебе уже два раза спрашивал. Поможешь ему подготовить шлюп к походу. Понял?» «Понял», — кивнул я. «Тогда чего встал? Бегом!» От рыка боцмана я подпрыгнул и помчался в кубрик переодеваться. Благо, три комплекта формы я получил еще в день переезда. «Святослав Георгиевич...» Окинул придирчивым взглядом примчавшегося юнца и, фыркнув себе под нос, указал на вышедшую из строя трубу нагнетателя левой спарки двигателя шлюпа. «Прогар! Двигателист уже там! Помоги ему!» — отрывисто приказал он, и юнец, кивнув, помчался исполнять приказ. А, Проводив нового члена экипажа взглядом, Ветров хмыкнул, и прогулочным шагом направился следом за ним. Нужно же посмотреть, как себя покажет любимчик капитана. Да уж, любимчик. После устроенного в доме завидячие представления владелец Феникса и слышать не хочет о мальчишке. Как же, любимого штурмана он обидел. Разобрался бы уже господин капитан, кто ему эта девчонка, штурман или невеста. А то ведь так и до беды недалеко. Второму помощнику откровенно не нравился тот факт, что Горятинич пошел навстречу просьбам Хельги и взял ее в экипаж. Только бабьих интриг им в рейсах и не хватало. А они будут, уже есть. Ветров коротко глянул в сторону пыхтящего мальчишки, пытающегося удержать на весу заглушку трубы, и покачал головой. Девка воду мутит, не глянулся ей подопечный отца. Вот и капитана уже против мальчишки настроила. Правда, Кирилла тоже хорош. Это ж надо было додуматься, ссыпать ей золото в подол. Будто залетевшую крестьянку облагодетельствовал. Горятинич целый день потом рвал и метал, пока не угомонился. Вроде дошло до господина капитана, что мальчишке всего тринадцать лет и никакого подвоха в его действиях не было. Вот только надолго ли он успокоился? хельга так и будет ему в уши дуть, а уж ночная кукушка дневную завсегда перекукует. Это Ветров знает наверняка. Хм. Не повезло юнцу.